Глава 13. Величественному республиканскому командованию Карускант. Находимся на месте и ожидаем сообщения от отряда Омега. Все переговоры через наземную станцию Теклета прекратились. Судно сепаратистов приблизилось и находится в 50 км по правому борту. Оно не отвечает на сигналы, но похоже, что это вооружённый транспорт Техносоюза. Мы перехватим его. И этот корабль проявит враждебность. Остаёмся на связи. Похоже, всё опять неплохо складывается, сообщил Фай откуда-то из головы Ширенги. Ты стимулятор и принял, спросил Нанер. Это мой естественный оптимизм. Но у меня его нет, так что откуда ты его взял? Нанеру не понравилось болтаться в хвосте на патрулировании. Он шёл назад, осматривая деревья, удивляясь, почему с самого теклита он приблизился к эмбрани и ни разу не встретился с врагом. Жестянки по деревьям не лазают. Он беспокоился о мокрых. Хочешь поменяться? спросил Фай. Я в норме. Только скажи. Фай был примерно в сотне метров впереди, а Тин шёл позади Гутаная. Виквай тащил немалую долю снаряжения и оборудования, которые легло на их плечи. как только клоны бросили спидбайк и дроида-экскаватора. «Слишком уж тихо, учитывая положение», — сказал Атин. «Не возражаешь, если я пошлю разведчика?» «Я тоже могу», — отозвался Найнер. «Будь добр, передай картинку нам всем». «Мы уже там?» — спросил Гута Найн. «Скоро будем». Для Найнера Виквай пока пригодился только как вьючное животное. Все, что он знал о тактике Хокона — так это то, что от нее больно. Ты будешь работать или мне вернуть тебя боссу? Ты не сделать. Жестоко есть. Может, он тебя крепко поцелует и скажет, как он по тебе скучал. Он мне отрежет. Уверен в этом. Не хочешь побольше рассказать о дроидах? Сотня. Есть СБД? Чего? Супер-боевые дроиды. Нанер попытался изобразить массивную фигуру с торчащими из боков руками, позволив винтовке болтаться на ремне, который крупнее. "Нет, я так ни одного не видел. Я тебе говорил, что надо было его пришебить", сказал Фай. "Но он всё же несёт немало снаряжения. Думаю, можем ему кое-что простить за это". Металлическая сфера разведчик взлетела над деревьями и унеслась вдаль. Теперь один квадрант поля зрения наинера занимал вид на деревенскую местность с высоты. По мере того, как разведчик летел вдоль дорог и скользил между ветвями, становилось ясно, что тут ничего нет и беспокоиться не зачем. А затем он нырнул вниз, показав знакомого человека, раздетого до талии, склонившегося над самодельной лаханджой мыльной воды, сколоченной из кустов пластоида. Разведчик пронёсся над Дармоном, а тот взялся за винтовку, даже не подняв глаз. "Серж, это ты?" Теперь Нанер смотрел прямо в дуло десятишки Дармона, отрезвляющий крупный план. "Мы в 10 минутах от точки. В какое-то интересное место ты направляешься?" Винтовка исчезла, и вместо неё в объектив глянул наполовину выбритый Дармон. "Сперва постучи, а? Я тоже рад тебя видеть. Откуда рано? Это или вот это?" ажок Трандашан, ну, бывший Трандашан точнее. Мы привлекли больше внимания, нежели хотелось бы. Командир всё ещё цела? Да, этот синяк от неё. Я её учу драться грязно, она быстро схватывает. Но тогда готовь тёплую встречу. Мы ведём гостя. Лицо Дармона с выражением лёгкого нетерпения сжалось и исчезло внизу, сменившись панорамой Имбрани. Это был вообще-то не город, а скопище-ферм с парой мест, где стояли промышленные здания. Атин послал дроида повыше и показал еще несколько отдаленных строений. «Проведи над виллой», — сказал Найнер. «Открытая местность, Серж. Немного рискованно. Думаю, элемент неожиданности мы уже потеряли». «Хорошо, тогда перейду на длиннофокусный». «Что вы делаете?» — спросил Гутанай. Для него путешествие было молчаливым. Он не слышал бесед по комлинкам шлемов. Найнер моргнул пару раз, переключая каналы. Осматриваем виллу. Я о вилле знаю. Мы всё о ней знаем. Найнер приветствовал бы визит Джиннард. Они не видели Обырыкна со вчерашнего дня. Конечно, она могла быть везде, но пока ещё не появлялась. Клон надеялся, что у неё не возникло проблем. Ещё 5 минут. Вообще не срок. Они снова станут отрядом, и у них будет командир. Они прибудут на точку и смогут отдохнуть, поесть, помыться и вообще прочистить мозги. Похоже, дело идёт на лад. Правда, ещё надо было добыть утон и нановирус, ну и смотаться целыми. Этейн почти привыкла представлять себе бронированную безликость Дармона дружелюбной физиономией. А затем ещё три его копии появились из леса и разбили это хрупкое равновесие. А затем они сняли шлемы. Конечно, она знала, что это грубо, но могла только таращиться и прижать ладонь к губам, пытаясь скрыть шок. Извините за веквая, командир, сказал один из них. Он выглядел как Дармон и говорил как он. Он немного воняет, знаю. Мы его заставим чуть-чуть почиститься. Они были совершенно одинаковыми, кроме одного со страшным шрамом на лице. Двое других были просто одним человеком в разном настроении. Один серьезный, второй спокойный и беззаботный. И все они смотрели на нее. «Я не могу вас различить», — сказала Этейн. «Я Кей-Кей». «Нет, у вас есть... у вас должны быть имена. Я знаю, что они у вас есть». «Это... это не по правилам, командор». Дарма напустила глаза. Это личное. Меня все называют Фай, сказал спокойный, которого правила явно не волновали. А это Атин, наинер сообщил серьёзный и отдал честь. Этин не могла уловить в них глубоких отличий, но Атин со шрамом излучал почти ощутимое чувство потери. Она чувствовала его тяжесть. Девушка попыталась сосредоточиться на Виквае. Не надо было применять силу, чтобы сказать, что он был в ужасе. Виквай согнулся, будто готовясь упасть и на колени, и таращился на нее. Не все Виквайи выглядят одинаково. Этого она знала. Именно он гнался за ней на Барковом поле. Он был насильником и убийцей. Не то чтобы это описание как-то его выделяло из прочих головорезов Хокона. Этейн потянулась за световым мечом. «Эй-эй!» — сказал Дарманн. Девочка, произнёс Гутанай. Я тебе покажу, девочка, выдохнула она. Но Дарман перехватил руку девушки, и Эйтем мгновенно устыдилась своей реакцией. Снова гнев. Именно он стоял между ней и тем, что давало смысл её призванию. Ей надо постараться отрешиться от гнева. Если Дарман может применять насилие, не отравляя себя, то и она сумеет. Зачем он здесь? Спросила Этейн, неловко двинув клинком. Мы думаем, что у него может быть полезная информация, ответил Найнер. Этейн отчаянно хотела быть полезной. Она чувствовала, что может только исполнять колдовские трюки, достаточно навыков, чтобы отвлечь, но недостаточно, чтобы быть настоящим солдатом. И она хотела, чтобы Дармон прекратил обращаться с ней так, будто ей требовалось только чуть больше инструкций. Эттейн хотела, чтобы он сказал, как ему неприятна мысль, что весь потенциал силы тратит девчонка без дисциплины и умения сосредоточиться. Он не был дураком. Он должен был об этом думать. Что нам нужно знать, Найнер? Как думает Хокан, командир? Дайте мне с ним немного поработать. Гутанай выпрямился и отступил назад, тряся головой. Он ожидал работу в стиле Хокана. Фай хихикнул. Гутана считает, что вы собираетесь отрезать ему, ха, э, э, косички, мэм. Косички. Она и забыла. Этейн вытянула из воротника прядь волос, заплела её так быстро, как смогла, нащупала в кармане кусочек шнура, чтобы её связать. Вот такая ты и есть. Живи с этим, чтобы только оправдать веру Дармана в тебя. Нам нужно немного поговорить, сказала она. И дала косички спуститься обратно за воротник. Садись, Гутанай. Ему было непросто устроиться на земле со связанными руками, но Этейн ничего не оставляла на волю случая. Он опустился на колени и потом упал на бок неуклюжим и неловким движением. Девушка подняла его в сидячее положение, и они молча сели вне навеса. Этейн хотела, чтобы Викваю успокоился, прежде чем она попытается на него повлиять. Неожиданный лязг брони заставил ее глянуться через плечо, и она с удивлением увидела, как Атин неловко обнимает Дармана, похлопывая его по спине. Этейн поймала взгляд Дармана, в нем читалось смущение. Откуда бы ни взялся тяжкий груз на чувствах Атина, но то, что он нашел Дармана в порядке, его слегка облегчило. А затем двое разошлись, как будто ничего не случилось. Этейн повернулась к Гутанаю внезапно ясно ощутил, что при всём спокойном поведении и неестественной внешности эти солдаты были до мозга костей такими же людьми, как и она сама, выращенными для боя. В ней начало расти новое сомнение. Девушка стряхнула его прочь и развернулась к Гутанаю, который не смотрел ей в глаза. Ты не боишься, тихо сказала она. и представила мягкие струйки фонтана из дома её клана на Крусканте. Ты расслаблен, и ты хочешь рассказать о Гезе Хокане. Он действительно хотел. Джиннард не видели, спросил Дарман. Со вчерашнего дня нет. Нанер чистил броню. Неважно, насколько заметными они сейчас стали. Он ненавидил неряшливость в экипировке. Дарман разобрал свой DC и сейчас протирал камеру зажигания больше, чем было нужно. Фай, выполняя долг часового, бродил по временному лагерю с байукой и винтовкой. Но ну, здесь она или нет, я думаю, что мы лучше войдём раньше, чем позже. На виллу или в лабораторию? Последние данные от Джиннард указывают на виллу, но именно но. Я бы тоже с трудом ушёл от места, которое могу защищать, а это вилла. «Просто дрова!» Он положил наплечник, который чистил. «Покажи мне этот план еще раз!» Дарман вновь собрал DC-17 и потянулся к поясу за сферой Галлокарты. «Она нормально поработала, чтобы ее добыть!» «Наш командир?» Джиннард, кажется, ее в расчет не берет. «Слушай, Найнер, она джедай, она офицер!» «Да? А сам что думаешь?» Дарман потер переносицу. В ней идёт нешуточная борьба. И она, ну, она всё же низкий рата, но она быстро учится. И тебе стоит увидеть, что она творит со своими джедайскими умениями. Это больше, чем просто умение драться. Нанер иногда сомневался в офицерах не клонах. Они все сомневались. Они никогда бы не признали этого на людях, но Скирата предупреждал тихо и в частном разговоре. что внешним офицерам иногда нужна помощь, и хотя ты всегда должен подчиняться приказам, но нужно уметь помогать своей интерпретацией, если офицер не слишком разбирается. Офицеры могут ненароком подвести тебя под смерть. — Никто не сравнится с Аскератой, — сказал Найнер. Он осторожно наблюдал за командором. Что бы она ни делала с Гутанаем, но он стал настоящим болтуном. Командир выглядела устало, словно её зажал в угол кто-то очень желающий объяснить каждую деталь устройства автоматического бластера. "Тебе стоит признать, что это всё же хорошее умение", сказал Дарман. Найнер постарался об этом не думать. Командо было неудобно не знать, какие действия он совершал не по собственному выбору, и ему не нравились другие конфликты, которые она в нём вызывала. Сержант никогда ранее не был так близко от человеческой женщины, и он с облегчением видел, что она истощена, взрошена и, в общем, менее чем привлекательна. Тем не менее, близость заставляла его нервничать, и, судя по тому, как Дарман на него посматривал, он испытывал те же чувства. Они наблюдали, как Гутанаи выкладывает всё, сидящей, скрестив ноги к командиру, пока она, похоже, не устала и не встала. Затем подошла к ним и неуверенно взглянула на обоих клонов. «Извини, Дарман», — сказала она Найнеру, а затем смущенно пожала плечами. «Извини, конечно, ты Найнер. Я добыла у него некоторые детали, но он, боюсь, небольшой мыслитель. Могу сказать, что Хокон вооружен верпинским дробовиком и сделанным на заказ бластером КИ-Ай-Ди-21. У него хватает трендашанского снаряжения». И насколько известно любому из ополченцев, в гарнизоне не меньше сотни боевых дроидов. А ещё Хокан несомненно что-то вроде игрока, любит блефовать и обманывать. Нанер обдумал сказанное. Это полезный командир, благодарю вас. Я хочу попробовать позвать Джиннард. Возможно, она могла видеть, что творится на вилле. А это можно сделать? спросил Дарман. Я могу её почувствовать, когда на это выходит. Этейн уставилась на сапоги. И, пожалуйста, не зовите меня командир. Я этого ранга не заслужила. Пока не заслужу, если когда-нибудь заслужу. До тех пор я Этейн. Дарман это знает, не правда ли? Он кивнул. Наинеру это радости не доставило. Сержант предпочитал знать, кто где находится в иерархии. Как пожелаете, Могу я задать вопрос? Конечно. Что вы имели в виду, сказав: "Конечно, ты Найнер"? Она помедлила. Другое ощущение. Все вы вы можете выглядеть одинаково, но вы не одинаковы. Я обычно не различаю личности по их отражению в силе, но могу, если сосредоточусь. Мы вам кажемся разными? Конечно. Вы знаете, кто вы. Ты знаешь, что ты Найнер. а он знает, что он Дарман. Вы осознаете себя так же, как и я, как и любой другой человек. Да, но все живые существа — личности, и их сущность отражается в силе. То, чем мы живые, делает нас разными, и в этом отношении вы не более, чем близнецы. Правда, Атин очень отличается. Что с ним случилось такое, что он так подавлен? Ответ поразил Найнера — Он привык считать себя продуктом. Его отряд и сержант обращались с ним как с человеком, но того же о клонах точно сказать было нельзя. Впервые Джида и командир подтвердил очень личные подозрения клонов команды с о том, что они не менее, чем нормальные люди. И эта мысль более не была скрытым несогласием. Атин, единственный выживший из своего отряда, он получил новое назначение и снова потерял в бою трёх братьев, ответил Нанер. он чувствует вину. Бедняга, сказала она. А он об этом говорит нечасто. Возможно, я могла бы помочь ему видеть, что его вины тут нет. Просто небольшое его удушевление. Ничего подобного тому, что я применила на Виквая, обещаю. Было бы хорошо с вашей стороны. Нам стоит приглядывать друг за другом. Сейчас Наннеру было все равно, если она понимала в партизанской войне меньше Мотта. У Этейн явно был один из основных талантов лидера, который можно и за всю жизнь не приобрести. Она заботилась о тех, кого возглавляла. Одним этим она заслужила свой ранг. «Контакт в 50 метрах», — сообщил Фай. Команды с отвлеклись от импровизированного обеда из тушеного мяса и одели шлемы. Этейн вновь поразилась скоростью их движений. Они залегли в кустах на цели финтовки за то время, которое понадобилось ей, чтобы обернуться и проверить, где сидит Виквай. «Ты ни звука не издашь, Гутанай. Ты хочешь постоянно молчать?» Он молчал. Но девушка чувствовала, что приближается. Она на четвереньках продвинулась сквозь кусты и наклонилась к Дармону. «Это Джинард», — сообщила она. «Расслабьтесь». Дарман, Фай и Атин вновь сели на пятки. Найнер остался в готовности, по-прежнему насторожившись и с подозрением, задержав палец у спускока. "Найнер любит быть во всём уверен", пояснил Дарман. "Он никого не хотел оскорбить". Трава задвигалась, и словно живой нефтяной ручей, протёк мимо коленопреклонённых командс. Казалось, что по его чёрным переливам плывёт что-то жуткое. Ручей перетёк в естественную форму джинорд, держащий в челюстях большой кусок сырого мяса. Гурланенко опустила его на землю. «Я вас достаточно хорошо предупредила», — сказала она, глядя на Найнера. Затем понюхала воздух, словно отслеживая невидимый маяк длинным носом. Ее взгляд задержался на гута Ная, отдыхавшем под деревом и сложившем руки на коленях. «С какой радости вы эту штучку подобрали?» «Мы сочли, что он может пригодиться», — заметил Фай. «Викваев даже есть нельзя», — отозвалась Джиннард, принимает человеческий облик. Просто на всякий случай. Лучше пусть эта тварь не знает, кто я есть. Вы уже сыты или не откажетесь от куска мерли? Фай стянул шлем и ухмыльнулся. У нас есть на это время, правда? Сражаться можно и с полным желудком, сказала Джиннард. Вам предстоит тяжёлая работа. Фай подобрал ногу мерли и побрызгал на неё водой из бутылки. Дар, у тебя остались ещё сушёные фрукты. Он выдвинул виброклинок из запасной пластины и принялся нарезать мясо. Этейн попыталась понять, как он развил в себе такое неслабеющее чувство юмора. Она не могла вообразить, как он стреляет в кого-то. Впрочем, за последние несколько дней она поняла среди прочего, что профессиональные солдаты обычно не злы, не склонны к насилию. Они даже об этом не говорили. Они состояли из противоречий. Они мыли одежду, брились, готовили и вообще вели себя, как хорошо воспитанные и образованные подаваны. А затем выходили в бой, взрывали здания, убивали совершенно незнакомых людей и отпускали дурные шуточки. Этейн к этому привыкала, но очень медленно. Атин сел присматривать за Гута-Найм, остальные слушали Джиннард у навеса. «Я наблюдала», — сказала она. Хокон существенно и в строгой тайне усилил Неймодианскую виллу, и там определенно большая часть из его сотни дроидов. Все здание набито взрывчаткой, по большей части в винных подвалах. Но он также перевез Утан обратно в лабораторию. — Так наш пахучий друг Виквай был прав насчет любви к хитростям, — заметила Этейн. Найнер пожал плечами. — То же бы сделал и я, защищал бы лучшую позицию. «Так выходит, мы идем в лабораторию», — констатировала девушка. «Нам придется разобраться с обеими целями. Между ними два-три километра. Когда мы ударим по главному зданию, то дроиды с виллы нанесут нам визит через считанные минуты». Этейн потерла лоб. «Если верить планам, по которым построена лаборатория, то единственный путь внутрь через главную дверь». Теперь плечами пожал Дарман. «Можно сделать свои двери». Для этого и нужны рамочные заряды и гидравлические резаки. Извини, мы пробиваем дыры в стенах, но я бы этого не стал делать, если мы имеем дело с опасными материалами. Я так понимаю, что бутылки пить нельзя. Там даже пожарного выхода нет. Одна дверь, нет окон, нет крупных вентиляционных отверстий. Не похоже, что тут все усиливают строение, заметил Дарман. Главная дверь, стены или канализация? «Стены лучше всего, но тут иной вопрос. Как выйти на позицию незамеченными?» Найнер посмотрел на Дармона, словно ожидая предположений. «Отвлекающая атака может их занять, если будет достаточно шумной». «Ну, если Хокон был так добр, что набил виллу очень шумными штуками, то будет просто неудобно дать им пропасть». Дармон посмотрел на голографический план виллы. «На дроида-бомбу они еще раз не купятся». "Но у нас хватает взрывчатки, которую можно добавить к общей смеси. У тебя всё выходит как-то относительно просто", заметила Этель. "Нет, всё будет весьма тяжко, но нас этому учили". "Я бы предпочёл эффектный и быстрый вход в главное здание", заметил Нейнер. "Но нужно поместить нашу взрывчатку и на вилле, лучше всего в погребах", возразил Дарман. "Мощный взрыв заставит сдетонировать все их бомбы". И если поставить одну, то взрыв пойдёт вверх, а если дроиды окажутся наверху этой кучи, то проблема решится. Ну хорошо, говоря по-настоящему, над подвалами целый слой твёрдых дроидов. И так просто не войдёшь. Так что пути через главную дверь, стену или канализацию. А последняя вроде в диаметре всего сантиметров 30. А если рассверлить, поинтересовался Фай. Заряды не достанут достаточно глубоко, чтобы проникнуть в подвалы, и мощности в любом случае не хватит. Дарман задержал взгляд на голографическом плане. «Хотя это и возможно, если Атин их улучшит и упакует в термоленту. Я ее приберегал для дверей в лаборатории, но метром я могу пожертвовать. Этого хватит». «Как насчет разведдроида?» – спросил Атин. «Если сможем направить его в здание, то все получится». Если вынуть записывающее устройство, то туда легко можно будет напихать пару метров термоленты, а они засекут любую летучую штуку. Джиннерт старуха обвела взглядом одинаковые лица. Какого размера это устройство? Дарман сжал кулак. Примерно такое. Я тебе его покажу. Я могу его принести на виллу прямо к стенам, если сможете его запустить оттуда. Нанер показал дрожащее изображение. по вентиляционной трубе на крыше, которая выводит его в главный зал, расположенной во всю длину от фронтальной стены до зданий. А может лучше по главной канализации через эту трубу в 200 м за домом? Мне это больше нравится. Этейн присоединилась к этому ритуальному изучению голограммы, будто бы от этого мог появиться ответ. Единственная польза от взрыва виллы то, что можно будет убрать как можно больше дроидов. Тогда нам нужно их убедить, что мы идём именно на виллу, заметил Найнер. А значит, нужна некая уловка. Получилось бы, если бы у нас было больше людей, но их у нас нет. И у Этейн возникла идея, которой она не смогла бы гордиться. А если отправить Хокуно прямое послание, спросила она. Предположим, Гутана избежал и рассказал, что мы атакуем виллу. Но он знает, что нас только четверо, сказал Дарман. «Извини, пятеро». «Шестеро», — кисло заметила Джиннард. «Мы можем убедить Виквая, что где-то тут бродит еще пара отрядов», — сказала Этейн. «Сейчас он поверит всему, что я ему скажу. Но выходит, что я посылаю его на смерть». Фай кивнул. «Ну да. Только если Хокон его прикончит, не подождав, пока он что-то скажет, то у нас будут проблемы». Мягкое и веселое бессердечие. Утен это соприкосновение с реальностью вызвало у ми молётное отвращение. Если бы Гутана мог, то износил бы и убил бы её даже не задумывшись. Помимо этого, целью отряда была фабрика оружия, способная убить миллионы таких как Нанер, Фай и Атины и Дармон. Если они не будут убивать, то убьют их. У неё ушло совсем немного времени, чтобы перейти от почитания любой жизни к мыслям о том, чтобы пожертвовать Викваем. Неужели такова на деле развращённость? Я постараюсь внушить ему самое лучшее вступление, сказала Эйтен. Он подонок, внезапно сказала Джиннард. Если его смерть поможет убрать торговую федерацию и её прислужников с своего мира, то не велика цена. Моего мира? У Эйтен и команды определённо возникли одинаковые мысли. Они одновременно с интересом посмотрели на Убротня. Мы не знали, что это твоя родная планета, сказал Найнер. Так и есть, ответила Джиннард. Я из последних живых моей расы. Разные захватчики выгоняли нас из нашего ареала, даже не увидев никого. И теперь я сомневаюсь, что они бы поступили по-иному, если бы знали. Да, мы поможем вам избавить эту планету от неймадианцев и всех других враждебных чужаков. Такова сделка с республикой. Мы помогаем вам Вы помогаете нам. Вот почему мы рискуем жизнями, не ради всящей славы вашего дела. Нам никто не сказал, выдохнула Итэн. Извини. Я не могу говорить за республику, но мы сделаем всё возможное, чтобы обещание сдержали. Уж позаботься, отозвалась Джиннард. Чёрная голова качнулась, указывая на Командос. Мы, как твои юные друзья, нас мало, Но мы без проблем можем нанести очень большой вред. Эттейн смогла только кивнуть. По крайней мере, Джиннард была до жестокости честна. Возможно, у телепатов лишёрных тонких мыслей другого стиля общения и быть не могло. Оборотень смотрела на неё немигающими оранжевыми глазами, и Эттейн впервые увидела, что четыре клыка, выроставшие из нижней губы Гурланина, раздвоены на конце. Я вокруг лагеря оставлю пахучие метки, сухо сообщила Джинот. Ночью к даны вас не побеспокоит. Она скользнула в сторону и слилась с землёй, оставив за собой лишь шелест кустов, сквозь которые она двигалась. Так, давайте посмотрим, на что способен Гутанаи, сказал Найнер. Если завтра днём мы не увидим на вилле никакого движения, то всё равно пойдём, и тогда придётся разбивать отряд и заниматься обеими группами дроидов. И этого очень не хочется делать, если можно избежать. О, похоже, получится отвлекательный вечер, заметил Фай. А что на ужин? Усердно выполненная шарада, странность которой в том, что репетиции она не требовала. Гутанай не задавал никаких вопросов. Этейн начинала воспринимать его как чудовищного и садистски настроенного ребёнка, не способного ощутить чувства других или контролировать свои собственные. Они сидели вокруг и поедали мясо, мерили с сушёной куварой, упоминая о том, что надо немного оставить другому отряду, который вскоре покажется. Приглушённым тоном они беседовали о своей цели Вилли. Если это была игра в дезинформацию, то она прошла легко. И даже учитывая это, Этэйн определённо не чувствовала гордости за свою уловку, когда разрезала путы на запястьях Риквае якобы из доброты, чтобы он мог есть. Это все должно было отправить его на смерть. По крайней мере, некоторые облегчения она ощутила, когда стемнело, и они сделали вид, что чем-то заняты, отвернувшись от пленника. Гута Най должен был попытаться сбежать, подтвердив данные ему Джиннард-определение «подонок». Но решение все равно давило на нее тяжким грузом. Фай и Дарман спали, судя по тому, как они склонили головы. Точнее сказать было нельзя из-за шлемов, Но они сидели у дерева, опустив головы на нагрудники и положив руки на прижатые к груди винтовки. Этэн не сомневалась, что если подойдёт к ним, то они мгновенно пробудятся и окажутся на ногах. Она взглянула вверх. Нанер сторожил, расположившись в развилке дерева, иногда глядя на что-то через прицел винтовки. Что он может видеть, спросила она. Этэн, сидящий, скрестив ноги и разложив вокруг мешанину проводов и детонаторов, посмотрел вверх. Он снял секцию доспеха, прикрывавшую зад, и разложил на ней детали, с которыми сейчас работал. Линей зрения до 30 км при хорошей видимости. Если подключить к удалённой корабельной системе, сколько сама пожелаешь ком, извини, этон. Он указал на свою винтовку и вновь продолжил упаковывать туго свитые ленты взрывчатки в развет дроида. Взгляни сквозь прицел DC. она на предохранителе, но всё равно ничего нажимать не стоит. Эттейн скинула винтовку к плечу. Она была куда легче, чем выглядела, и вид через прицел был удивительно чётким, несмотря на полумрак. Ей показалось сложным отключить дисплей, накладывавшийся на её поле зрения. Он сужал видимую картину до одной точки цели. Так вы и видите через визор. Ну, вроде того. А можно попробовать шлем? Хочу понять, каково это смотреть из него. Батин с сомнением посмотрел на неё и пожал плечами. Ты всех данных без остального доспеха не получишь, но увидишь достаточно. Высшие качества его улучшили как раз перед этим заданием. Она подняла шлем и задержала его над головой, словно коронуя себя. А по мере того, как Итэн его опускала, чувство замкнутого пространства и удушающей жары почти вызвало тошноту, но она контролировала себя достаточно, чтобы его вынести. Горечо сказала она: "Всё в норме, когда он пристёгнут к оставшемуся доспеху", пояснила Латтин. Он поднялся на ноги и словно вырос в её поле зрения. "Видишь красный огонёк в верхнем углу? Ага. Посмотри на него и дважды быстро могни". Она так и сделала и выпустила на свободу хаос. Теперь Этейн видела лишь мешанину линий, цифр и мерцающих символов. За ними виднелась нормальная картина. Но танцующие перед глазами данные переполняли восприятие. Это вид, сказал один. Внутришлемный дисплей жизнь и нам спасает в буквальном смысле глаза на заднице. Это сбивает с толку. Как вы с этим справляетесь? Быстро привыкаешь. Мы с этими системами всю жизнь работаем. Сведения можно фильтровать, вроде как слушать разговоры в толпе. Этейн сняла шлем и вдохнула холодный вечерний воздух. И можно говорить так, чтобы вне шлема ни звука не было слышно? Да, причем на некоторых частотах нас не будет слышать даже командный центр. Не уверен, что обычные солдаты это могут, но мы отличаемся. Особые тренировки? Их с первого дня обучали быть более послушными, чем мы. А мы послушнее, чем Эрки. Они почти что Джанго. Он говорил о себе, как о товаре. У Этейн это вызывало чувство неловкости. Да, эти юноши были странными, потому что были внешне одинаковы, но всё же были личностями, а не экзотическими растениями, злаками или семенами. Она понимала, что для республики настали тяжёлые времена, и лишь задумывалась, какие ещё отчаянные меры она может оправдать. В некотором роде то, что такое делали с другими людьми, казалось оскорблением силы, даже если они сами явно относились к этому спокойно. Этен отдала солдату его шлем. «Мы вас используем, не так ли, Атин? Всех вас!» «Солдатам не легко это принять». Он вертел в руках отрезок провода, явно смутившись и насупив брови в раздумье. Свежий шрам через щеку к челюсти еще больше шокировал, рассекая чистую молодую кожу на лице, не сморщенном и закаленным битвами, а полном жизни. «Но я эту работу люблю. А что мне еще делать?» «Да более хороший вопрос». Что любой из них будет делать, если их уволят из великой армии? Она инстинктивно потянулась, желая сжать его руку, но пальцы скользнули по пластине из пластоидного сплава. "Я знаю, что с тобой случилось", сказала Этэйн. Она сосредоточилась. Работа требовала точности. Достаточно, чтобы помочь ему увидеть, что правильно и разумно, но не насмехаться над его искренней печалью. То, что случилось с твоими братьями, не твоя ошибка. Ты хороший солдат. Иногда просто шансы слишком сильно не равны. Он смотрел вниз на сапоги, наконец поднял глаза и пожал плечами. Тогда я сделаю всё возможное, чтобы эти парни выжили. По его лицу нельзя было сказать, что мягкий толчок к принятию сработал. Но и Тейн ощутило, что рваные прорехи в силе вокруг него стало меньше. Со временем он может излечиться. А время это то, чего нет ни у одного из клонов Командос, и этого она стыдилась. "Я могу чем-нибудь помочь?" спросила Этен. "Можешь помочь установить тут детонаторы для взрыва издали?" Я сказал Дару, что закончу это за него. Этен показал на маленькой кучке шахтёрской взрывчатки и передал ей связку чего-то вроде стальных зубочисток. Это надо ввести между лентой и главным зарядом. И на любой вечеринке будет очень шумно. А что это такое? ИВУ, пояснил он. Отлично подходит для дренажных систем и воздуховодов. А можно без акронимов. И импровизированные взрывные устройства. Убедись, что всё сделаешь аккуратно. Дар об этих штуках очень беспокоится. Задание было относительно простым, но кропотливым. Этен быстро училась. Они сидели молча, сосредоточившись, делая бомбы так обыденно, будто лущили бобы квана. Вот так оно и случается, подумала она. Вот так незаметно ты становишься из миротворца солдатом и убийцей. Можно попросить об услуги, спросил Атин, не отрывая взгляда от собираемой бомбы. Конечно, «Могу я взглянуть на твой световой меч?» Этейн улыбнулась. «Ну, ты мне свой показал, так что будет честно показать мой». Она вынула рукоять и передала солдату. Он вытер ладони о костюм и осторожно взял меч. «Это опасный конец. Это кнопки управления». Он не намеревался его включать. Казалось, что внимание было поглощено рукоятью и маркировками. «Давай», — сказала Этейн. Световой меч с жужжанием выбросил синий клинок. Атин даже не моргнул. Он просто провёл взглядом вдоль клинка, словно проверяя настоящий ли он. Он не кажется оружием, сказал Клон. Он прекрасен. Я его сделала. Вот теперь его лицо изменилось. Она ощутила родство с ним. Двое умеющие делать хитрые вещи. Вот теперь я впечатлён. Этин уважение понравилось. Уважительное обращение, как с офицером, заставляло её поёживаться, но это казалось нормальным. Так я считаю, что я что-то хорошо умею, и кто-то другой считает, что я умею то же самое. Такое подбадривание было ей действительно нужно. Атин выключил клинок и передал рукоять владельцу с должным уважением. Я всё же предпочитаю побольше расстояния между мной и врагом. заметил он. Это оружие ближнего боя. Может, мне стоит отточить навыки и более дальнего, предположила Этейн. Никогда не знаешь, когда может пригодиться телекинез. Они продолжили связывать взрывчатку лентами зарядами и складывать их в груду. Этейн услышала и ощутила, как Дармон сменил Найнера на пост, и их присутствие угасло и появилось один раз слившись, когда они встретились. В течение ночи Итэн выбирала между дрёмой и наблюдением за Гутанаем. Она была достаточно осторожна, чтобы он не заметил наблюдения, и сосредоточилась на том, чтобы ощущать, тут ли он ещё. Сидя с подветренной стороны дерева, прижав колени к груди, иногда он засыпал. Она чувствовала отсутствие разумной активности, почти как у растения. В другой раз просыпался и казался более живым и непредсказуемым, как хищник. Уже светало. Это была долгая и бессонная ночь. А Гута Най все еще сидел на месте и не делал попыток убежать. — Конечно, он не бежит. — Желудок Этейн попытался завязаться узлом. — Он боится Хокона. Он хочет остаться с нами. Мы хорошие, мы цивилизованные. И вновь ее ужаснуло то, как она безжалостно и неосознанно рассчитывает выгоду от зла. Тень прошла мимо навеса из листьев, брезента и камуфляжной сети, кажется, самодельной. Найнер, теперь явно спавший, всё ещё был в броне, лежал на боку, подложив руку под голову, а Тень читал что-то с деки. Файр расправлялся с холодными остатками жаркого измерли. Он взглянул на неё и протянул банку с месивом. Спасибо, не надо. Жир застыл неопетитными жёлтыми шариками на поверхности. Похоже, что солдаты могут спать везде и есть всё что угодно. Тут не могло быть моральной дилеммы. Всё было очевидно. Она отвечала за них как человек и как джедай. Она была в долгу перед ними и должна была помочь им выжить. Они ей нравились. Она думала о том, что случится с ними, и хотела, чтобы Атин прожил достаточно долго, чтобы победить своих геменов. И она могла то, чего не могли они. "Гутанай", сказала ей Тэм, положив руку на плечо Виквая. Он открыл глаза. "Гутанай, ты не боишься? Ты хочешь пойти к Гезу Хокану и рассказать ему то, что знаешь. Ты хочешь предложить ему сведения о республиканских войсках в обмен на свою жизнь. Ты хочешь рассказать ему, что они намереваются атаковать Виллу, потому что считают, что силы в лаборатории обманка. Гута наи секунду смотрел на имя неё, потом поднялся. Он пробрался сквозь кусты и направился к востоку, в сторону Имбраани. Этейн знала, что сейчас убила во второй раз. Она потёрла переносицу, крепко зажмурившись и подумала, что бы случилось с ней, чтобы подумал мастер Фульгер, будь он жив. А затем ощутила, что кто-то на неё смотрит. Она глянула вверх, Дарман, сидевший в той же развилке, что и Нанир, ранее смотрел вниз. "Тяжело посылать кого-то на смерть", сказала Итэйн, отвечая на невысказанный вопрос. Выражение его лица было скрыто за визором шлема. Ей не требовалось призывать способности Джидайв, чтобы понять, о чём он думает. Однажды она сделает то же самое с людьми вроде него. Осознание застало её врасплох. "Ты к этому привыкнешь". сказал клон Она сомневалась